Глава девятая. О маленьких событиях с большими последствиями. «Ты противоречишь себе, воин!» – раздался голос за моей спиной. «То я тебе не раб, то вдруг моя госпожа. Пора уже определяться, Хейген, пора. А то ведь пока ты думаешь, кто-то другой займет твое место под солнцем». Как-то простенько она снизошла до меня сегодня, без спецэффектов, без громыханий в небесных сферах и всего такого прочего. Правда, кое-что осталось без изменений. Не имется ей записать меня в качестве пожа в свою свиту, даже незамысловатый шантаж с прозрачными намеками пошел в ход. Кстати, так себе заход, слабенький, банальный, фу-фу-фу. «Строптивость есть признак преданности, богиня». Я повернулся к ней и отвесил поклон. «Самый опасный враг могучих есть льстец, поскольку он никогда не говорит то, что думает, и всегда ставит свои интересы выше чьих-либо других, а потому предает, не задумываясь и не скорбя о сделанном. Что вам нужнее? Мои кулаки и меч или слова, которые ничего не стоят?» «И ведь даже ничего не возразишь!» Тиамат щелкнула пальцами, под нашими ногами заелозили две черных змеюки, которые моментально разбухли до невероятных размеров, а следом затем превратились в кресло. В одной из них богиня уселась сама, на второе указала мне». Скажу честно, страшновато было опускать свой зад на эдакую пакость, но отказ мог быть расценен как дерзость, что мне было не с руки. Ладно, мой верный правдоруб, расскажи мне, чего ради я покинула свой черток, оставив важнейшие дела. С радостью я плюхнулся в кресло, содрогнувшись внутренне от осознания того, что оно на самом деле живое. «Да еще наверняка ядом напоянное по самое не хочу». «С чего начинать? С приятных перспектив или же с небольшой просьбы?» «Пожалуй, с просьбы», – поразмысливо ответила Тиамат. «Если она мне придется не по нраву, я тебе откажу, но после, услышав хорошие вести, могу и передумать». «У меня казначей сбежал, собака такая», – вздохнул я. «Мы его ловим, понятное дело, и специалистов по сыску к данному вопросу привлекли, но очень он ловок. Но вот если вы присоединитесь к данному процессу, то ему точно не скрыться». «Много украл?» – заинтересовалась Тиамат. «Много», – подтвердил я. В том числе и ряд подношений, что принесли в ваш храм те, кто выбрал великую тиамат своей богини. Для таких, как Рому, у святого, нет. Жаден он без меры. Но вы же сами это знаете. Вы его куда-то перенесли воздушным путем. Перебор, пригрозила мне пальцем небожительница. Ничего я не знаю. И так ты меня к помощи не склонишь. Странно. А трень рассказывала, что нашего варюгу в пузырь затянула, когда он в мешок драгоценности собирал и куда-то наверху волокло. Она решила, что к богине на скорый правый суд, а на деле вышло, что нет. Как видно, одно с другим не связано. Тема отврат ни к чему, тем более в подобной, не слишком критичной ситуации. Может, храм сам себя таким образом охраняет? В результате потаскала нашего растратчика по воздусям в пузыре, потаскала, после приземлился он где-нибудь в районе Селгора и занялся тем, что умеет лучше всего, мошенничеством. Ладно, раз так, пусть будет так. Флоси, спросите, если мне не верите, притворно обиделся я, он, ваш жрец, врать не станет. Да, не таков, правда твоя. «Однако, каков мерзавец этот ваш беглец, так ты хочешь, чтобы этот вор умер? Если да, то я раньше или позже направлю к нему кого-то из свиты Пауни», по помрачнела богиня, «или сначала ты его сам потерзать желаешь?» «Лучше, конечно, потерзать», оживился я, «от души, да и захоронки найти надо бы, он ведь украденное добро с собой не носит, наверняка все припрятал где-то». «Ладно, если выпадет свободная минутка, попробую тебе помочь», – пообещала Тиамат. «А теперь жду хороших новостей». С радостью я широко улыбнулся. «Скажите, великая богиня, как вы посмотрите на то, если мы вашей сестричками смерти хорошую пакость состроим, такую, что и тошно станет?» «Продолжай», – мурлыкнула богиня. «Мало того». «Если все выгорит, то она лишится изрядной части своей без того невеликой мощи, а вы, напротив, расширите свое влияние. Ого-го как!» Твои слова звучат настолько хорошо, что в них как-то не верится. Хотелось бы услышать подробности. Рукояти кресла в тот же миг крепко, хотя и ненавязчиво, прихватили мои запястья чешуйчатым замком. Одним рывком теперь с него не вскочишь, это точно. «Должно быть, вы знаете, что ваша сестра подчинила себе западную марку», – тщательно подбирая слова, произнес я. «Само собой, что королева Анна, поверительница тех мест, проживающая в Эйгене, столице королевства, попала под ее влияние. Одно без другого невозможно». Отдельно замечу, что миссмерти Смерти в том очень поспособствовала некая Элина мудрая Магесса, и я с ней немного знаком, и следует признать, что это не лучший образчик людского племени, фанатичная девица, неврастеничка, истеричка, патологическая жестокость у нее в крови, и что скверно, теперь именно она по сути управляет Западом, а не королева Анна. «Ну, а учитывая то, что Элина предана смертью всей душой, ничего хорошего вашим сторонникам теперь на Западе не светит». «И?» – качнула головой богиня. «У Анны есть сын, принц Вайлериус, мой старинный друг. Мы с ним через огонь и воду прошли, не раз друг другу жизни спасали. Хороший парень, если так можно сказать о наследнике королевской короны». Книжник-философ всегда слово свое держит, при этом еще и рубака отчаянный. Увы, но Элина прекрасно знает как о том, что мы дружны, так и о том, что точка зрения Вайлириуса вряд ли совпадет с теми идеями, что она пытается привить в западной марке. По этой самой причине принц уже скоро как месяц пребывает в подземельях, и почти наверняка очень скоро скончается от какой-то неизвестной лекарям болезни, например, от неожиданной остановки дыхания или отравления острой сталью. «Какая досада!» – нахмурилась Тиамат. «Такой славный, такой многообещающий юноша и умрет. А ведь он мог бы стать отличным королем. Задатки, судя по всему, для этого у него есть». «А еще мы друзья», – повторил я, – «и потому почти наверняка принца разделит мои взгляды на то, кто из богов, вернее богинь, станет лучшим небесным покровителем западной марки. Я полагаю, что твой дружеский долг таков. Ты обязан спасти этого славного молодого человека», – Встало с кресла богиня. «Увы, но нынешнее положение дел таково, что я пока не могу открыто тебе помочь в тех землях. В этом случае мисс смерть, сможет восстановить против меня иных наших родичей, но никто не запретит мне дать аудиенцию вам обоим тогда, когда принц обретет свободу. Аудиенцию в моих новых чертогах». «Богиня Тиамат, довольна вами игрок Хейген». С настоящего момента ваша жизненная сила увеличена на 10% от текущего значения. В том случае, если задуманное вами предприятие будет завершено удачно и принц Вайлериус предстанет перед богиней, эта прибавка станет постоянной. В том случае, если вы не сможете устроить побег принца или он погибнет, неважно при каких обстоятельствах, то ваш показатель жизненной силы будет уменьшен на то же значение. О как! Ну, что квест не дали, это понятно. Богиня пока палиться перед роднёй не может, потому он откроется там в небесах, когда я ей моего старого приятеля приволоку. Все по регламенту. Он запросит политического убежища и получит его, а следом за тем мы с полным правом начнем свергать узурпаторшу. Но вот эти-то игры зачем? Нет, 10% к жизни – это круто. Такая награда вообще большая редкость. Обычно к жизненной силе сотню-другую баллов кидают, да и то не сильно часто. Вот только что, если Валериуса прямо сейчас душить начали? «Как только вы будете готовы предстать передо мной, дай знать», – велела богиня, – «при помощи перстня или еще как-то». «Сделаю», – пообещал я, с немалым облегчением покидая кресло, которое незадолго до этого освободило такие мои запястья. «Святое же дело, и вас возвеличим, и другу помогу». «Молодец», – богиня похлопала меня по плечу. «Что-то еще?» «Остался сущий пустяк», – потупился я. «Тут завтра бои на арене начинаются. Думаю, вы про нее тоже знаете. Мы там драться станем». «До меня донеслись кое-какие слухи», – подтвердила Тиамат. «Надеюсь, ты не ждешь того, что я встану с вами плечом к плечу. Мне неуместно подобным образом развлекаться». «Нет-нет», – замахал руками я. «Что вы? О другом речь». «Вы же не против, если мы каждый свой бой в вашу честь проводить станем, для того, чтобы возвеличить славу богини, что взяла нас под свое крыло?» «Хм...» Тиамат усмехнулась. «Что ты там недавно про льстецов говорил?» «Их промысел слова, а мы вообще-то на песок кристалища завтра умирать пойдем, вроде как обиделся я. Ничего себе сравнения Тоже верно, согласилась богиня. Ладно, найду время, гляну на своих героев, но и вы уж не подведите. Но вообще-то я рассчитывал на что-то более ощутимое, например, на обещание некого благословения, которое получат те, кто отправится сражаться на арену под знаменами Тиамат. Увы, ожидания не оправдались. Может, сначала надо хоть одну победу одержать, чтобы подтвердить то, что мы достойны ее внимания в этой связи. Ладно, не бывает так, чтобы все сразу в руки упало. Два из трех вопросов решились в мою пользу уже немало, а самое главное – ромул. Если этот шустрик где-нибудь в песках востока затихарится, то нам его сроду без помощи Тиамат не отыскать, она ведь в самом прямом смысле сидит высоко и глядит далеко». Ей карты в руки. «Это все?» – поинтересовалась у меня богиня. «Больше ничего попросить у меня не желаешь?» «Да вроде все», – ответил я. «Куда уж больше?» «Ну смотри, воин, я предлагала». Серебряной копилью прозвенел смех Тиамат. «Вот о чем она сейчас? Пойди пойми». Пока я пытался разгадать ее слова, Тиамат без всяких прощаний отбыла в свои горние выси, а следом за ней и оба кресла растаяли в воздухе. И очень хорошо. Видал я страшную мебель, на что бы настолько никогда. Я глянул на небо, которое помаленьку начало предвечерне темнеть, подумал маленько, да и вышел из игры. Ну нафиг. Лучше я завтра прямо перед мероприятием на лук перенесусь. Ведь если это сделать сейчас, наверняка там кто-то мне встретится. Следом завяжется беседа, после мне станет ясно, что время не ждет. И в результате я из игры только к полуночи вылезу. А завтра новый день, новые хлопоты. И вот когда мне отдыхать? И все бы ничего как бы не одно. По эту сторону капсулы мне тоже покоя особо не досталось. Только я с чувством, с толком, с расстановкой поел, в очередной раз восхитившись, причем совершенно искренне кулинарными способностями моей сожительницы, только мы с ней начали планировать то, как проведем этот вечер, как в коридоре закурлыкал телефон. «Не бери трубку», – попросила меня Вика, – «не надо». «Опять ведь куда-то тебя выдернут, там мне одной куковать придется!» «А что толку?» – возразил ей я. «Даже если ее не снять с аппарата, то это вопрос не решит. Тот, кто звонит сюда, сам припрется и начнет в дверь барабанить. То на то и получится. Опять же, могут с самого верху звонить. старик то еще в городе вроде». «Ну, если так, то, конечно», – обреченно вздохнула Вика и отправилась к раковине намывать до зеркального блеска посуду. Сублимация, однако. Само собой, она оказалась права. На том конце провода оказался Азов, который предложил мне прямо сейчас прогуляться в его вотчину, причем не ту, которая на верхних этажах здания находится, а в ту, что ниже уровня земли расположено». В моем положительном ответе он не сомневался, потому сообщил, что провожатый будет ждать меня у лифта на первом этаже через 20 минут. У меня и так-то никакого желания выбираться из дому не имелось, а с учетом скверных воспоминаний, которые навивали на меня тамошние узкие коридоры с полами, покрытыми ковролином, гасящим звук шагов, так и вовсе на душе тоскливо стало. Вот только от приглашения Азова отказываться все же никому не рекомендуется, поскольку ничем хорошим это не кончится. Как я сам чуть раньше сказал, а смысл, все равно придется идти так или иначе. Я застегнул на запястье массивный браслет часов, после глянул на перстень, что был подарен мне стариком и решил, что на этот раз можно обойтись и без него. Часы, это понятно, тут, извините. И легкая ирония в одном флаконе смешались. Что до персня? Азов ведь и неверно интерпретировать его появление на моем пальце может. Кто знает, какие выводы будут сделаны. Это в игре потеря союзника неприятно, но не смертельно. А здесь любая ошибка... «Любая неверная интонация могут не весь чем завершиться, и не только для меня, но и для Вики». Провожатым оказался совершенно незнакомый мне молодой человек, очень сосредоточенный и крайне неразговорчивый, настолько, что он даже на мое приветствие не ответил, обошелся кивком. «Какой у вас парень серьезный!» – сообщил я Азову, который ждал меня в кабинете один в один, похожем на все те, в которых я побывал ранее. «Два стула, стол и большое окно, из которого можно видеть то, что происходит в соседнем помещении. Прямо нет слов. В смысле, у него с ними проблема. Он исключительно жестами обходится при общении». Идеальный сотрудник, ответил безопасник, мало говорит, много делает. Вот, я тряхнул рукой, на которой красовались часы. Обратите внимание, выводы вас последовали. Надолго ли, усомнился Азов, ты в прошлый раз меня в том же убеждал о толку. Верно было, правда, мне все равно стыдно не стало. «Хотя и должно бы, в первую очередь потому, что это мне голову то и дело хотят прострелить, а не ему». «Ладно, поверю уж», – произнес он, сурово сдвинув брови и двинул по столу лежащий на нем листок формата А4. «На вот, держи, как просил». И Я взял бумагу не до конца, понимая, о чем вообще идет речь. «А нет, все верно, просил было». Без данного листочка мне и в самом деле пришлось бы пережить несколько неприятных моментов, потому что документация всегда должна быть в порядке, даже в таком странном заведении, как наша редакция. Я держал в руках заявление от Ксюши, в котором она просила уволить ее по собственному желанию, причем датированное вчерашним днем. А еще очень здорово в нем буквы плясали. Как видно, моя уже бывшая подчиненная писала сей документ, пребывая в очень-очень растрепанных чувствах. Согласилась сразу или поуговаривать пришлось, поинтересовался я Уазова. Не хотела поначалу врать, не стану, в тон мне ответил тот. Оно и понятно, место теплое, хорошее, начальник прелесть, что такое, на работу через три дня на четвертый ходит, опять же жалование отменное. Но после все же согласилась. Надеюсь, ты не будешь настаивать на отработке двух недель и рассчитаешь ее текущим днем. Я-то нет, а вот я Ядвига Владековна, кто знает, что ей в голову взбредет? Опять же, там ведь еще подписи от Ксюши понадобятся, обходной, то все. Кстати, она вообще где? Здесь просто Вика вам тогда высказывала желание на ее счет. «Это в смысле в рожу плюнуть?» – уточнила Азов. «Было, помню, но, увы, возможности такой уже не имеется». «Да что ты задергался? Домой мы ее отправили в Череповец или в Абакан? Откуда она там родом?» «Да без понятия», – признался я. «Вика вроде как-то называла мне ее малую родину, но если все мелочи помнить, то с ума можно сойти». «Стало быть, отпустили вы шпионку? Пожалели?» «Какая она шпионка?» — отмахнулся безопасник. «Просто малолетка жадная, да и только напоследок велел сидеть дома тише мыши и в столицу больше носа не совать. А что до едвиги? Ну да, она тебя терпеть не может, потому непременно на принцип пойдет. «Давай-ка, приятель, заявление обратно, я сам с ней все решу, со мной она спорить не станет». «Отважный вы человек, признал я, вообще не очень хорошо представляю себе того, кто в Палестины к госпожи Свентокской доброй воле отправится решиться, разве что только Валяев, да и то, когда датой. А когда ты его трезвым в последний раз видел?» Хмуро заметил Азов. Он как с цепи сорвался. «Вчера вроде ничего так был, под хмельком, конечно, но в рамках правил. Опять же завтра бои на арене начинаются, а он с этим проектом как курица с яйцом носится. Я на твой клан денежку зарядил. Поделился со мной сокровенным безопасник. И мои все тоже на линзлохина вставят, так что давай не подведи». «Теперь это точно в моих интересах», – медленно проговорил я. «Шутки шутками, но страшно представить, что меня ждет, если мы сольемся. Тот тебе не Костиковы безобидные программисты, тот люди, которые умеют убивать всеми мыслимыми и немыслимыми способами». Не то чтобы я испугался, но понял, что теперь конкретно у меня есть весьма весомый стимул для победы. «Илья Палыч, вы если в будущем на нас когда-то поставить денежку еще надумаете, то прежде меня предупредите», – попросил я безопасника. «А ну, как мы бы надумали этот бой свить, нам этот турнир не сильно нужен». чего же?» – изумился Азов. «Так ведь пустая трата времени», — объяснил я ему, — «главный приз нам так и так не взять, за него схлестнутся топы из десятки, до которых нам, как до луны на тракторе, да и сам главный принц линс Лохи нам нафиг не нужен, это все равно, что смерть за усы дергать. выиграем мы его, и завтра же в пограничье ломанут все, кому этот кирпич нужен». «Воевать надо всерьез, или же вообще не воевать?» веска произнес Азов, это вопрос репутации и самолюбия. Так никто поддаваться и не собирается, тем более, что завтрашний противник равен нам по силам, но в следующем раунде мы можем попасть на соперника, который окажется нам не по зубам, и тогда я, выходит, всех вас подведу. Ну, почем ты знаешь, задумчиво протянул Азов. «Нет, конечно, мы можем и следующий бой взять, спору нет, но...» «Да я не о том», – перебил меня безопасник. «Почем ты знаешь, что в следующем бою мы именно на тебя поставим?» «Не знаю почему, но это прозвучало чуть обидно». «Ладно, ладно», – Азов встал со стула, обогнал стул и похлопал меня по плечу. «Не сомневаюсь, что ты всех победишь, если не силой, так хитростью». «Когда глаза в глаза, клинки в клинки, хитрость ничего не решает», – вздохнул я. «А жаль!» «Прости, но повторюсь. почем ты знаешь?» И безопасник мне подмигнул. «Ладно, иди уже. Вика-то небось рвала и метала по поводу того, что ты прямо из капсулы сразу за порог дома свистанул». «Не стану врать. Особой радости на ее лице я не увидел. Вот и я про то». Азов поежился, «Глаз у нее особый, скажу я тебе, не иначе, как в роду ведьмы водились. Неровин час проклянёт, мучайся потом. Ну и ты поосторожней будь, без нужды ее не зли. Что лыбишься? Я тебе сейчас очень даже дельный совет даю, приятель. Я Ядвиги не забудьте бумажку отдать». На прощание попросил я своего собеседника, и лучше всего под расписку, а то потом начнется. Мне никто ничего не приносил, я ничего не видела, ты врешь, вся крев Не переживай, тебя она не побеспокоит, пообещал Азов, а еще начинай нового сотрудника приискивать. Вакансия-то освободилась, но прежде чем он попадет в штат, сначала гони его ко мне на собеседование, понятно? Даже не сомневайтесь, криво улыбнулся я. Но, если совсем честно, подумываю обойтись без новых людей в редакции. Так как-то спокойней жить. Всем спокойнее. Ты, начальник, тебе виднее. Азов открыл дыре и легким толчком выпихнул меня из кабинета. Я свое пожелание высказал. Снова коридоры, по которым меня повел бессловесный проводник в безукоризненном сером костюме, снова безликие двери слева и справа, и я, если на чистоту, очень обрадовался тому факту, что лифта ждать не пришлось, поскольку его створки беззвучно расползлись в стороны сразу после того, как была нажата кнопка. «Придержите дверь!» – донесся до меня звучный женский голос. «Пожалуйста!» Я нажал на круглую клавишу, которая выполняла функцию, о которой попросила меня незнакомка. Она оказалась местной уборщицей, вкатившей в лифт некую специализированную конструкцию, с которой нашлось место всему – и ведрам, и тряпкам, и моющим средством, и массивной пластиковой коробке, куда она сваливала собранный мусор». «Мне на минус двенадцатый», – бодро заявила нам нежданная попутчица, улыбчивая, круто щекастая девака. «Сначала едем наверх», – сообщил ей мой провожатый, наконец-то подавший голос. «Хорошо», – покладисто согласилась уборщица. «Как скажете, рабочий день длинный, можно и покататься». «Похоже, эта девица за словом в карман не лезет. Интересно» каково ей в этом склепе работать с таким живым характером. Точно небось. А после все эти мысли у меня из головы вылетели. Почему? Да потому, что я увидел, что именно лежит в той самой пластиковой коробке, стоящей на самом краю тележки. Это был дамский пиджак. Ну, точнее, это раньше был пиджак. Теперь он более всего напоминал замызганную плотную тряпку, Но все равно я точно не ошибся. Да и как бы это могло случиться, если до того я видел его не раз и не два. Ксюша очень любила надевать этот пиджак на работу. Он же на ней был в тот вечер, когда она нас всех продала красавице-наемнице. «Сдается мне, не уехала моя бывшая подчиненная в Череповец или Лябакан. Она вообще никуда не уехала» если, конечно, не считать поездкой отправку в лучший мир. Нет, дай бог, чтобы я ошибся, но вот только темно-коричневое пятно, которое очень смахивает на засохшую кровь, говорит мне о другом. Это тыльная часть пиджака, значит, стреляли ей в спину, и я вроде даже и дырочку разгадел, и вряд ли это случилось еще там, в здании». Чего ради тела вести сюда через половину Москвы? Куда проще его в подвал оттащить и там мусором забросать? Дура девка, куда полезла?» Сопровождающий поймал мой взгляд, нехорошо глянул на уборщицу, после чего встал так, что я перестал видеть коробку. А там лифт добрался до первого этажа, и меня буквально выставили из кабины. Бряканье, шипение дверей и уборщица с молчаным безопасником отправились обратно вниз на минус 12 этаж. Не на тот ли, где меня в свое время неплохо так отделали? Помнится, в тот веселый день прозвучали слова насчет того, что если надо, меня определят в такое место, где никто никогда никого не отыщет, например, в чан с соляркой. Очень может быть, что Ксюха именно в него и загремит, если уже не загремела. И Иверейская тоже там окажется, коли за ум не возьмется. Не могу сказать, что мне очень-то жаль мою бывшую подчиненную. Нет, в общечеловеческом масштабе крайне смерть всегда ужасна, особенно если на ее пути встретилась молодая, красивая, умная девушка, «Но кто, кроме нее, виноват в этом?» «Да никто». Ксения сама сделала свой выбор, ни о каком принуждении речь точно не шла. «А еще она наверняка знала, какая нас с Викой участь ждет после ее предательства. Ясно же, что Равена ей деньги заплатила не за то, чтобы нас накормить на поите, а после домой отпустить». И отчего-то мне кажется, что она про нас забыла бы еще до того, как отъехала от стройки, а если и вспомнила, то только с доброй улыбкой, какая возникает на лице человека, думающего об отлично выполненной и замечательно оплаченной работе. Но я не она, потому все-таки некое царапающее чувство в душе присутствовало. И еще... Вики о произошедшем знать ни к чему. Пусть лучше она на свою бывшую подругу злится, так и ей, и мне лучше будет. Хотя, есть еще один вариант. Никто Ксюшу не убивал, это все одна из комбинаций Азова, на которой он мастак. Лифт, уборщица, коробка, пиджак с пятном крови на спине. И вот я уже добрых пять минут стою, таращусь на створке давно уехавшей кабины и пытаюсь в голове свести концы с концами. Зачем такое устраивать? Да кто же его азово знает? Может, для того, чтобы я понял, насколько мы все бренны, а может, чтобы показать мне, чем заканчивают те, кто встает на пути Родеона или еще зачем-то». «Хотя, если это на самом деле так, то имеет место быть перебор. Я и без того все давным-давно понял. Вот Верейской на это глянуть стоило, пока она совсем не заигралась. Одно плохо, и ей про случившееся не расскажешь. Не доверяю я ей настолько, чтобы подобными историями делиться». Я ей вообще не доверяю, как, впрочем, и любому другому обитателю этого здания. Даже милой консьержке Колокольниковой, хоть та меня не раз выручала, это она сейчас добрая, хорошая и на моей стороне, а потом ей отдадут приказ все переиначить, и она первая меня в спину ножом ударит. Кто отдаст? Да кто угодно, мало ли у меня тут доброжелателей. Но при всем этом спал я ночью крепко и сладко, кошмары мне не снились, сбоку на бок не ворочался, воду пить не вставал. Однако иммунитет у меня на подобные происшествия выработался, поскольку за время работы в газете я похуже вещи видал и ничего, сон с аппетитом сроду не страдали». А вот то, что я чуть не проспал важнейшее мероприятие, которое, по сути, сам и санкционировал, это беда. То ли будильник в телефоне не сработал, то ли я его отключил и не услышал. Но если бы Вика с какого-то перепуга, вставшая в свой законный выходной ни свет не заря, меня случайно не разбудила, то казус вышел бы первостатейный. «Почти девять!» Заорал я, глянув на экран телефона. «Елки-палки!» «Ну?» – утвердительно спросила моя сожительница. «И чего? Если ты о завтраке...» «Я его еще не готовила, да ты никогда и не...» «При чем тут завтрак?» Вскакивая с кровати, рявкнул я. «Мне через десять минут клятву давать!» «Какую клятву?» – опишила Вика. «Кому? Киф! Я чего-то не знаю! Киф!» «Верности!» – на ходу ответил ей я. В результате после визита в туалет мне пришлось еще 3 минуты объяснять ей, что речь идет исключительно про игровые забавы и в ЗАГС сегодня я ни с кем не собираюсь. И еще то, что Шелестова тут ни при чем. Не знаю, поверила она мне или нет, только времени на дальнейшие разговоры у меня совсем уже не осталось, потому я залез в капсулу Через мгновение оказался на севере, следом затем тут же открыл портал и отправился домой в пограничье. Фига себе! Вот какова была моя первая реакция на происходящее, как только я выпрыгнул из портала на зеленую луговую травку. Ух ты ж! «Ну да, мне говорили, что орден плачущей богини замутил стройку века, но слова оказались ничем на фоне дела. Я даже название там возведенному сооружению подобрать не смог. Ни замок, ни цитадель, ни редут, ни... Что там еще есть в военной инженерии? Я просто не специалист». «Но одно ясно точно». Эти высоченные стены, которые кольцом окружили храм Тиамат, так просто не возьмешь, и эти небольшие прямоугольные металлические ворота на раз-два не выбьешь, даже если тарана окажется в руках троллей, которые, насколько я могу судить по личному опыту, большие мастера в подобных забавах. «Видал, Ярл, чего понастроили?» Недовольно буркнул Флосси невесть, откуда оказавшись рядом со мной. «Живу теперь как в тюрьме». Давича вышел вечером из дома, хотел нужду справить и песню спеть. «Ну вот нравится мне расслабиться, глядя на звезды. Само собой, и песня тогда из груди сама рвется, как птаха в ночное небо. И что?» «Что?» – на автомате переспросил я выговор получил от рыцаря десятника нельзя мол так себя вести ты жрец так соответствуй до ветру ходив специально отведенное для того места одевайся соответственно сану а песни после заката вовсе петь нельзя дабы не нарушать общественный покой а какой там покой если гоблины всю ночь орру и камнями а камни бахают про нужник их я и не говорю не знаю уж кто такой строил Но не соображал он в этом деле ничегошеньки. Вот поверь, вонища из него скоро пойдет такая. «Ты где шляешься?» Подбежала ко мне Кролина. «Все уже здесь, одного тебя нет. Почему мне в личку не отвечаешь? Хейген, мое терпение велико, но скоро лопнет. Я лучше снова начну игрового дурака валять, чем твои закидоны терпеть». «Ярлу виднее, где и когда быть?» Немедленно встал на мою защиту жрец Тиамат. Мы с ним, между прочим, важнейшие вещи обсуждаем. Господи, где взять сила?